Глава шестая. Я живу в новой квартирке уже почти месяц. Получила на работе свою первую зарплату, продала машину, выплатила компенсацию, назначенную судом. Но висит еще долг к кафетерию и люби за квартиру. И, конечно, снова на мели. Мне надо работать усерднее и жить экономнее. В студию добираюсь на трамвайчике. Две остановки и, пожалуйста, телестанция. Ем максимально экономно, даже скинула пару килограммов, что только плюс. Сегодня особенный день. Меня предупредили, что приезжает новый руководитель и будет смотреть утреннее шоу. А еще все этого очень боятся, так как возможны увольнения. Рейтинг стал чуть хуже, чем в этом же месяце прошлого года. И он приедет из головного офиса медиахолдинга как кризисный менеджер чтобы понять, что не так, и внести необходимые коррективы, способствующие поднятию рейтинга. Из-за страха потерять столь долгожданную работу, я сегодня более тщательно наносила макияж, хотя для эфира мне его будут делать по новой. Но вдруг я встречу шефа до эфира. Надо произвести положительное впечатление. От пятого дома до трамвая идти немного дольше, чем от дома до Нияра. И сейчас… Когда я особенно нервничаю, что приедет новый руководитель, эти лишние метры особенно раздражают. Иду и ругаюсь на Даню, проходя мимо его дома, что он отказался от сдачи мне квартиры, а то бы была уже на остановке. В это время во двор, который по обыкновению еще спит, заезжает машина, ослепляя меня своими фарами. Быстро перехожу на тротуар, чтобы на скорости та меня не сбила. Сердце немного заходится в бешеном темпе, но я стараюсь успокоиться. Все же виновата я, что шла по дороге, а не этот водитель. Наверное, он тоже перепугался, что встретил на проезжей части девушку. Но не остановился, не ругался и проехал дальше. Уже у ворот вновь слышу звук подъезжающей машины. «Господи, ну полпятого утра, ну чего всем не спится сегодня?» «Алина?» Вдруг послышалось мне. Так, на выходных буду спать весь день. От недосыпа уже галлюцинации пошли. Даю себе установку. «Алина!» Слышится вновь, и моей руки касается другая. Вскрикнув отскакиваю от человека, готовая зарядить ему сумкой, если еще раз дотронется. В свете уличных фонарей различаю его фигуру и рост, а всмотревшись лицо и черты. «Ну, черт побери, почему именно он и именно сегодня?» В такой важный для меня день. А я еще подумал, что ошибся, и решил удостовериться. Смотрю в его освещенное фонарями лицо и понимаю, что, блин, он действительно красив. И эти его глаза, непонятного пока для меня цвета, ровный нос, губы и даже легкая небритость, все прекрасно сочетается, и он выглядит очень привлекательно». От этих мыслей неожиданно становится волнительно на душе. «Стоп, Алинка, что за бред? Это правда мои мысли?» «Да, здравствуйте. Надо бежать от него быстрее, пока еще что-то себе не напридумывала. Поэтому спешно проговариваю эти слова и хочу уже продолжить свой путь, как он меня останавливает». «Куда вы в такую рань бежите?» «Я... э я на работу, куда еще?» Искренне удивляюсь его интересу с утра. «Вы работаете вместе, куда надо приходить в такую рань?» «Признаюсь, вы меня заинтересовали. Кем вы работаете? Какая должность? Где?» Складывает руки на груди и как будто ждет, что я сейчас начну ему все рассказывать. «Я правда опаздываю. Негромко произношу, понимая, что голос мой меня предает. Нет, я не должна, мне он не нравится!» э как вас зовут?» Стараюсь произнести как можно небрежней. И, не дожидаясь ответа, продолжаю. «В общем, сейчас, правда, не время. Потом, если что, пообщаемся. До свидания». Вновь предпринимаю попытку уйти, как он хватает меня за руку. Застываю на месте. Почему-то пульс зашкаливает, а дыхание сперло. «Что со мной? Неужели его прикосновения меня волнуют?» Я хотел сказать вам кое-что. Не обращая внимания на происходящие со мной метаморфозы, вдруг заговаривает он серьезным тоном. Думаю, я был чересчур резок с вами в прошлую нашу встречу, как раз во дворе дома. Смотрю на него неотрывно, хлопаю глазами и не произношу ни слова. Я как будто вмиг онемела и не могу издать и звука. Его взгляд, тембр голоса притягивают меня. Я завороженно смотрю на него. И даже мысли нет прервать его речь. Хочу продолжать его слушать. Что он еще скажет? Просто я никак не мог предположить, что мы с вами можем быть соседями. Киваю ему в ответ, будто принимаю его извинения. Ведь это же они? Или я ошибаюсь? Вы мне ничего не ответите? Внимательно смотрит на меня, как будто вглядывается в мои черты лица, прикасаясь своим взглядом. От его интереса я становлюсь сама не своя. Внезапно ощущаю жар в теле. К щекам приливает кровь. Они буквально горят. Нервно улыбаюсь. Киваю. Я горю внутри. Он заставляет испытывать эти эмоции. Но я не хочу. Я уже забыла, как это, когда тебя тянет к мужчине. И не хочу вспоминать, чтобы не обжечься вновь. Уж тем более к этому мажору, хаму и самодуру. Он уж точно не для меня. Слишком надменен, резок в оценке, кичлив. Нет, это вообще не мой типаж. Он все еще ждет моего ответа. Глубоко вздохнув свежего утреннего воздуха, беру себя в руки и, прочистив горло, говорю. Я рада, что мы прояснили этот вопрос. Действительно, вышло не очень тогда. Было неприятно слышать подобное. Но раз мы все недомолвки разрешили, я пойду. Опаздываю на работу, как я уже говорила. Порываюсь уйти, как вновь он меня останавливает. «А где ваша машина?» Немного в шоке от его прямых вопросов, поэтому осторожно отвечаю. «Продала». Насторожилась и жду едкого замечания на этот факт. «Ясно. Не совсем понятна мне его реакция. Как будто ему все равно. А унижать прикалываться надо мной из-за этого он не будет?» И вообще, зачем спрашивал?» «Я могу вызвать водителя. Он вас подвезет. По-деловому смотрит на свои наручные часы. Все же это моя вина, что вы задержались. Нет, не стоит утруждаться. Мне тут недалеко. До свидания. Быстренько разворачиваюсь и бегу к остановке. Хватит с меня. Если начну думать, что он все же порядочный человек, влюблюсь, а я не хочу». «Не в него уж точно».